Глава 18. Рассказывай, — усмехнулся Эксер, — наверняка же вы какую-то гадость придумали. — Конечно, — хмыкнул в ответ глава клана Чарути. — Кто ж согласится безропотно умереть? Раскрывать свои планы он не собирался, но и отрицать очевидное было бы глупо. Он прекрасно понимал, зачем Эксара позвал его. В стране только ленивый не в курсе, что менталист ранга владыка легко определяет ложь. «Но это никак не связано с просьбой пощадить мирных», — продолжил Черути. «Они не доставят вам проблем». Эксара задумчиво склонил голову на бок. «И даже мстить за вас никто не будет», — поинтересовался он. Этого я не говорил, насмешливо вскинул бровь Черути, но мирные тут ни при чем. Среди них и мастителей нет. И инструментов нет, и даже ментальных закладок у них нет. Все, кого я собрал в том дальнем здании, обычные рядовые слуги. Эксара в упор смотрел на главу клана Черути. То, что какой-то запасной план у осажденных есть, это предсказуемо. Эксара не понимал, на что конкретно рассчитывал глава клана, но склонен был ему поверить. По крайней мере в том, что мирные люди не имели к этим планам никакого отношения. Кого они могли упустить? Какой-то непризнанный бастарт за пределами кланового квартала, до которого он не дотянется техникой? отложенные инструкции, завязанные на смерть главы клана? Покровитель, который имеет свои планы на клан Черути и не оставит безнаказанным их нарушения? Вариантов все еще оставалось немало. Однако главный вопрос Эксара для себя прояснил. «И планов в последний момент добавить к мирным кого-то особого у вас нет?» Полувопросительно произнес Эксара. «Нет», — подтвердил Черутя, — «с мирными все честно. Да и бессмысленно с ними мухлевать. Вы же наверняка потом их всех проверите». «Проверим», — кивнул Эксара. Он еще какое-то время молча смотрел на Чарути. Надо признать, глава клана вызывал уважение. Он доживал свои последние минуты и прекрасно это понимал, однако держался спокойно и с достоинством. Не пытался ни вымолить прощения, ни даже потянуть время напоследок. Иксара на мгновение кольнуло сожаление. Не хотелось ему прерывать такой рот. «Чего вы к Виктору пристали-то?» Почти риторически спросил он. «А ты не в курсе?» — удивился Чарути. Эксера отрицательно покачал головой и, видя недоумение противника, пояснил. «Мне достаточно того, что вы охотились за ним, а потом похитили его невесту. И это я уже не упоминаю о том, что вы уничтожили его род. Рихард Дамар, если ты забыл, тоже был моим учеником. У меня более чем достаточно причин для мести». Не собрал бы Виктор Калицу, я все равно вас уничтожил бы. Черути поджал губы. О том, что Рихард Дамар был учеником Эксара, он действительно забыл. Правда, тогда еще действовал не он сам, а род Харум. Впрочем, вины с главы клана это не снимало. Действия рода из его клана все равно оставались в его зоне ответственности, даже если он был не в курсе. Оправдываться перед Эксара Чарути не стал. Подставлять сейчас Родхарум под гнев у владыки было бессмысленно. Самих Чарути это не спасет, только увеличит общее количество жертв. А вот пошатнуть позиции мальчишки очень даже можно. «Рихард Амар занимался исследованиями силы Абсолютов», — сообщил Чарути. «Успешно занимался, насколько я знаю. Сейчас эти сведения находятся в руках Виктора». Я могу даже сказать, где именно. Первый имперский банк ячейка оформлена на его имя. И знаешь, кто получит бумаги в случае смерти Виктора? Ты. Нексара с нечитаемым выражением лица смотрел на своего противника. Черути тот еще игрок, даже перед самой смертью нашел лазейку и хоть чуть-чуть, но подгадил Виктору. По крайней мере, вызвать интересы Ксара к этим злополучным бумагам Черути сумел. «Ты полез в чужие родовые тайны», — ровно произнес Эксара. «Почти уничтожил древний род, убил одного моего ученика и нагло гонялся за вторым. Ты перешел черту. Роды стирали с лица земли за меньшие». «Я рискнул и проиграл», — признал Черути. Однако раскаяния в нем Эксара не увидел, и это только подстегнуло его подозрительность. «Что же такое придумали Черути, что их глава так спокойно относится к уничтожению рода?» «Кто помог вам уничтожить род Дамар?» — спросил Эксера, не особенно надеясь на ответ. «Нет уж, облегчать вам жизнь я не стану», — ухмыльнулся Черути. «Жаль», — ровно обронил эксара. «Давай уже заканчивать, Адриан», — холодно бросил глава клана Черути. «Делай, что должен». «И жди ответку». Эксара в последний раз встретил взгляд главы клана Чирути и запустил давно подготовленную технику. Склад представлял собой огороженную территорию, на которой располагались ряды приземистых полуцилиндрических ангаров из тонкой жестянки. Ну, как тонкой. Форму она держала и особо не прогибалась даже под стеной тропического ливня. Собственно, для укрытия от осадков ангары и были нужны. Добрался я без каких-либо трудностей. На въезде меня встретил один из моих гвардейцев. Парень сел к нам в машину и принялся указывать путь. Находка Тахира располагалась в самом дальнем от въезда углу. Около нее кучковались все мои бойцы. Ангар напротив пустовал. «Господин!» — подскочил ко мне Тахир, едва я вышел из машины. «Тахир», — приветственно кивнул я, — «показывайте». Мы вошли в распахнутые ворота ангара. Сначала показалось, что склад полупустой. За огромными воротами, предназначенными для въезда фуры, тянулся такой же широченный проезд. Он опирался в противоположную стенку ангара. По бокам от центрального прохода располагались секции для хранения. Туда уже мог въехать только небольшой погрузчик. Основательные металлические стеллажи возвышались до самого потолка. Тахир провел меня в дальнюю часть ангара. Заполнены были только три последние секции с обеих сторон от центрального проезда. И то не полностью, выше человеческого роста, полки пустовали. Однако мне беглого взгляда на открытые ящики хватило, чтобы осознать масштабы. Автоматы, ручные пулеметы, гранатометы, выстрелы к ним. Пачки патронов, магазины, ленты, ручные гранаты и даже артефакты, тоже ящиками, хоть и поменьше. Такое ощущение, что кто-то готовился к полному перевооружению гвардии или даже клановой армии. Неудивительно, что Тахир решил, что содержимое этого ангара принадлежит самим Чарути. Ничего запрещенного для аристократов тут не было. И разнообразия наименований было не то, чтобы прям много. Зато оружие было предоставлено практически в промышленных масштабах. Особенно автоматы и патроны к ним. «Мы прикинули», — дав мне время осмотреться, — сказал Тахира. «Здесь полный комплект вооружения примерно на 150 человек. Там дальше есть бронежилеты, разгрузки и прочий обвес». «Многовато для Чарути». Нет, клановая армия это у них всяко больше, но чтобы столько бойцов требовалось экипировать с нуля, это вряд ли. Тут скорее речь о создании своего карманного наемного отряда идет. Хотя артефакты... Жирно это для наемников. У Черути половина своей армии наверняка без артефактов воюет. «Почему вы решили, что это принадлежит Черуте? спросил я. «Там и камуфляжка есть!» — жестом указал на дальнюю секцию Тахира. «Вся с гербами Черути. «На вот это аргумент!» «Непонятно, зачем им столько нового оружия и экипировки единовременно!» «Но герб — это серьезно. «Скорее всего, да, и все остальное тоже принадлежит Черути. «Значит, с трофеями мне неожиданно повезло!» «Могу смело забирать все!» «Что-то необычное есть?» — На всякий случай, — спросил я. — Есть, — кивнул Тахир. — Идемте. Мы перешли в следующую секцию. В нескольких открытых ящиках были миниатюрные приборы, назначения которых с первого взгляда не угадывалось. Если ты их не знаешь, конечно. Датчики. Датчики движения, сейсмодатчики, тепловые датчики, коннекторы сети, локальные управляющие блоки, переключатели и так далее. База. Черути собирались не просто завести себе новый боевой отряд, но и оборудовать ему военную базу по всем правилам. Судя по всему, мы очень вовремя начали клановую войну. Еще пару недель мы могли получить куда более сложную диспозицию. Грамотно обустроенная база с таким числом бойцов внутри просто не берется в разумные сроки и с минимум потерь. И, судя по оборудованию, диверсанты тоже хлебнули бы там лихо. «Пригодится», — довольно улыбнулся я. «Вы знаете, что это такое?» — удивился Тахир. «Это практически готовый внешний периметр», — ответил я. «Осталось только его собрать». «Где собрать? Здесь?» — не понял Тахир. «Может, и здесь», — пожал плечами я. «Посмотрим. Что у нас с арендой? Контракты на простое хранение, верно? Складские договоры, как правило, подразумевают только аренду места для хранения». Какая-то охрана на складах, конечно, есть. Случайных воришек и бездомных она отпугнет. Но и только. Остальное покрывает страховка. Это просто и относительно дешево. Причем для обеих сторон договора: Контракт с полной материальной ответственностью арендодателя стоит совсем других денег. Да и мало кто готов так вкладываться в охрану, на малых складских площадях это невыгодно. Да, простое хранение, кивнул Тахир. «Система контроля периметра у нас, считайте, есть», — указал на приборье. Наемники тоже. Осталось прикинуть, стоит ли браться за эти склады всерьез. Тахир заинтересованно наклонил голову на бок. Войдя фактически в руководящий состав рода, он уже успел осознать, что деньги из воздуха не берутся. Однако давать советы или даже просто высказывать свое мнение Тахир не стал. Тут действительно сначала считать надо и оценивать риски. Это не его профиль. «Кстати, о наемниках!» — произнес он. «Командир одного из отрядов наемников хочет с вами поговорить. Господин. Кто из них?» «Адаки». Оба отряда наемников, которые помогали брать склады, были очень похожи. И составом, и послужным списком, и даже ценой контракта. «Но должен же я хоть знать имя человека, с которым собираюсь общаться?» «Зови!» — кивнул я. «Минуту!» — ответил Тахир и скрылся за стеллажом. Я окинул задумчивым взглядом ящики с приборами. Так-то я тоже не финансист. На кого бы мне расчет бизнес-проекта повесить? Командир отряда наемников подошел буквально через пару минут. Он был крепким сорокалетним мужчиной чуть повыше меня, с чуть прищуренными, словно бы вечно недоверчивыми глазами. Слушаю вас, уважаемые Адаки, произнес я. Господин Дамар уважительно склонил голову наемник. У нас есть вопросы просьба предложения. Я поощрительно кивнул. Вы набираете людей в свой рот? Спросил наемник. Я слегка улыбнулся. Чего-то подобного я ожидал, но попозже, после окончания войны. Мотивы наемников я понимал часть из них была уже солидного для бойцов возраста. Они давно должны были начать искать стабильность, азартно бегать с автоматами на перевес и не знать, что будет завтра развлечение для молодых. Да и сам по себе статус наемников был довольно двояким. Для аристократов возможность в любой момент увеличить боевую мощь за счет наемников была очень удобна. Она позволяла содержать меньше родовой гвардии. или лучше ее экипировать, например, Однако все прекрасно понимали, что только за счет легальных заказов вроде официальных клановых войн и временной охраны объектов наёмникам не прокормиться. Часть заказов так или иначе будет вне законного поля деятельности. Плюс вопросы оплаты и отношения к заказчику были острыми всегда. Причем обе стороны старались перетянуть одеяло на себя. В итоге хватало и случаев неполной оплаты честно выполненных заказов, и перекупки контрактов наемников прямо во время выполнения ими заданий. Так что наемников в стране скорее терпели. Об уважении и речи не шло. К ним относились как к нужной, но грязной касте. «Хотите присоединиться ко мне?» — слегка улыбнулся я. «Если позволите», — склонил голову наемник. Я не стал спрашивать, почему они выбрали именно меня. Не было у них выбора на самом деле. Богатым родам и кланам наемники даром не нужны. Середнячкам с более-менее устоявшимся положением тоже. А бедные роды просто не потянут финансово. Случаи серьезного расширения состава родовой гвардии вообще крайне редки. Если роды включают в свою гвардию новых бойцов, то у них своих желающих из слуг рода или приближенных к роду людей хватает. Даже со мной наёмникам повезло. Уничтожение почти всего рода — случай еще более редкий. «Почему сейчас?» — поинтересовался я. «Мы хотели дождаться окончания контракта», — правильно понял меня наемник. «Показать себя в деле, чтобы вам проще было принять решение. Однако, когда мы увидели этот схрон...» «А, понятно. Решили заявить о себе, пока я не вооружил свежими находками кого-нибудь другого или не начал набирать людей со стороны». «Побоялись опоздать», — понимающе улыбнулся я. «Не только», — ответил наемник. «Мы не знали, какое у вас положение, можете ли вы позволить себе брать новых людей, а этот схрон дал понять, что хотя бы с первичной экипировкой проблем не будет». «Основной вопрос не в экипировке на самом деле. Вооруженных, пусть даже трофеями людей, потом нужно будет на что-то содержать». «Сколько вас?» — спросил я. «Я не про численность отряда, а про тех, кто хочет войти в мой род». 19 человек, ответил наемник. Трое профессионалов, шестеро воинов и 10 неодаренных. Три боевые группы по 6 человек, в каждой из которых будет профессионал и два воина. Плюс один неодаренный боец, который тоже лишним не будет. Неплохо. До лучших стандартов моего мира такие группы не дотянут, какими бы артефактами я их не обвешал, но в целом нормально. Особенно учитывая их боевой опыт и слаженность. А остальные, поинтересовался я. В его наемном отряде сейчас состоит больше 40 бойцов, насколько я помню. И практически все одаренные, кроме пары воинов, изъявили желание пойти под мою руку. Найдут себе места в других наемных отрядах. Спокойно пожал плечами командир отряда. Кое-кому я даже сам помогу устроиться. Мы своих планов не скрывали, давно хотели найти себе высокопоставленного покровителя. Так что парни в курсе и готовы к такому исходу. Я кивнул. «Его подход меня порадовал, наемники обычно не славятся честностью, хотя, возможно, я зря обобщаю. Люди везде разные. А обслуживающий персонал уточнил я. Там в основном наши родные», — сказал наемник. «Конечно, они останутся с нами, но за них я не прошу. Мы сами их обеспечим». «Как переходный вариант допустимо. Во многих небогатых родах так и делают». Слугами рода становятся кормильцы семьи, а их родные вроде как не при делах. Но вообще стоит брать в рот всех. Своих как минимум защищать проще. Другой вопрос, что их тоже надо содержать. А значит, их нужно будет тоже пристроить к делу. Впрочем, с этим у меня проблем не будет. Дефицит гражданских слуг уже чуть ли не больше, чем бойцов. Склады показались мне отличной добычей. Ну-ну. 30 миллионов в месяц разлетятся на повседневные нужды точно так же, как и назначенный миллион. Стоит только чуть-чуть расширить состав рода. «Я понял, подумаю», — ответил я. «Пока давайте остановимся на том, что продлим наш контракт». Оба наемных отряда я брал, по сути, на разовую акцию. Взять под контроль территорию складов своими силами было нереально, она слишком большая. Плюс первый период освоения и проверки всей территории тоже требовал много людей. У обоих наемных отрядов действующие контракты были заключены на неделю. Этого времени достаточно, чтобы решить, какому из них предложить остаться и продолжить охранять уже мои склады. К тому же, если бы потребовалась еще одна силовая акция, наемники были бы у меня под рукой. Командир второго отряда поговорить со мной не рвался, так что контракт на охрану достанется тому, кто проявил инициативу. «Конечно, господин Дамар, мы готовы», — склонил голову наемник. «Тогда составляйте новый контракт. Пока на месяц с возможностью продления, а дальше посмотрим». «Люди мне действительно нужны». «Благодарю, господин Дамар. Мы вас не подведем».